Глава вторая. В моей жизни было много ситуаций, когда я делала глупости. Если собрать их все воедино, архивы получатся покруче, чем у Ильерской. Но сейчас у меня дрожат руки, и эта дрожь передаётся в плечи, в которые я вцепилась. Руки крест-накрест, и вот так отгородиться от целого мира. На меня смотрят вальсгарды, вслед за мной вылетает бирок с моей сумкой они говорит он. «Да, прости, я забыла, я заплачу». «Совсем сбрендела спрашивает он, а потом тянется ко мне, но я отпрыгиваю в сторону. «Реально отпрыгиваю?» «Нет, не сейчас. Сейчас мне не нужны дружеские объятия и дружеские утешения тоже не нужны. Мне вообще ничего не нужно сейчас, кроме как набрать номер Гроу и спросить, какого вообще происходит». Но в Ферверне сейчас раннее утро, и он наверняка спит рядом с ней. При мысли об этом снова становится нечем дышать, поэтому сумку из рук Бирока я просто вырываю, чудом не оставив ремешок в его руках. «Я заплачу», — повторяю. «Чек мне сбрось». «Теперь, когда у меня есть сумка, я могу вцепиться в неё. Хорошо, что сегодня другая смена». Рон бы смотрел мне прямо в глаза и наверняка попытался выяснить, что со мной происходит, но мне это сейчас не нужно. Мне нужно выпить. А ещё сделать глупость, чтобы было уже не так больно, и плевать, что эта глупость может меня добить. Лучше пусть это сделает она, чем то, что сейчас происходит в Ферверне. Потому что ещё десять лет одиночества я не выдержу, не сейчас, когда он показал мне, что бывает иначе а потом просто всё это отнял. По щелчку пальцев. «Домой?» — интересуется водитель, когда мы с вальсгардами выходим. Форсайт?» «Да, именно туда, в ночной клуб, где всё началось. Да, я пойду в этот клуб, я найду там того, с кем могу переспать, и я выбью из себя всю дурь, имя которой Гроу, потому что иначе до конца жизни буду дёргаться при звуках Звёзды падают в небо и шарахатся от фервернских новостей. Нет, мне определённо точно это не нужно. СЛД. Один из вальсгардов хмурится. Форсайт. Ночной клуб. И... И... Это не самый удачный объект для вашей безопасности. Что ж, в таком случае вам придётся поднапрячься, правильно? Я улыбаюсь, но в улыбке нет ни капли веселья, зато есть раскалённая злость. На себя, за то, что позволило себе так раскиснуть. На него, за то, что ударил в самое сердце. На себя, за то, что ему это позволило. На него, за то, что заставил меня поверить. На себя и так до бесконечности. Чтобы эта бесконечность не свела меня с ума, сегодня во всём этом будет поставлена точка. Судя по виду вальсгардов, они таким поворотом недовольны, но у них нет выбора. Они моя охрана, а не опекуны, и если я решу сигануть с высотки, придётся им надевать парашютики и лететь следом. Умом понимаю, что вальсгарды здесь ни при чём, но злость от этого меньше не становится. Напротив, она набирает обороты и вместе с выпитыми пузырьками поднимается на поверхность, придавая мне крышесносной, безбашенной лёгкости. Неоновые огни сливаются в полосы, которые мельтешат перед глазами. Я же сжимаю пальцы на сумке всё сильнее. Позвонить ему, разбудить и поинтересоваться. Ну и как тебе с сибрилой? С огоньком? Или задница замерзает? К счастью, вывеска «Форсайт» бросается в глаза раньше, чем я успеваю сделать такую глупость. Такая глупость... Точно мне не поможет, разве что выдерет из груди то, что трепыхается яростным комком боли. Потому что его голос, хриплый, низкий, с рычащими нотками, до сих пор звучит во мне как моя суть. Парковка становится все ближе, мы заходим на посадку в воздушный рукав, начинаем спускаться. Форсайт — элитный клуб с безумно дорогим средним чеком, но недостатка в посетителях он не испытывает, особенно по выходным. Мы садимся чуть ли не на единственное свободное место, и я уверена, что на второй парковке творится то же самое. Здесь свет приглушён, но я сразу замечаю мужчину, стремительно двигающегося в нашу сторону. Когда флайс замирает, а дверца с лёгким щелчком идёт вверх, во мне не остаётся цензурных слов. Я бросаю на протягивающего мне руку Вальцгарда многообещающий взгляд и шагаю вперёд, чтобы оказаться лицом к лицу Старграном. Впрочем, сейчас мне плевать, будь там даже сам председатель. Заскучал вечерком, интересуюсь холодно и пытаюсь его обойти, но он не позволяет. «Ты туда не пойдешь, тани «Правда?» — я улыбаюсь. «И кто это сказал?» «Я». В нём почти два метра роста, широкие плечи и взгляд, которым можно пронзить, как лазерным лучом. Мужчина с большой буквы «М». а таких снимают кино. В общем-то, да. Оторграни и правда можно снять кино, учитывая, что он из себя представляет. «Уйди с дороги», — говорю зло. «Нет, уйди. Последний раз предупреждаю». «Садись во флайс, Тони». «Ах так?» Я набрала в грудь побольше воздуха, но Торгран запечатал мне рот ладонью. Ловко так запечатал, профессионально, не причиняя боли, но в то же время закрывая во мне всё то, что я собиралась сказать, не стесняясь в выражениях. Во флайс он меня втолкнул тоже со сознанием дела, резко, умудрившись рукой прикрыть голову от удара, Сам мгновенно сел следом. «Домой, к ней», — приказал коротко. «Ты кем себя возомнил?» — прошипела «Поговорим потом». «Потом?» Вальцгард погрузился на передние сиденья как раз в тот момент, когда к нам постучали секьюрити-клуба. «Прошу прощения, у вас какие-то проблемы?» Таргран показал документы, и охранник изменился в лице. «Прошу прощения», — повторил он, и тут же исчез. Справился? язвительно поинтересовалась я, когда Флайс снова пошёл наверх. Гордишься собой, да? Крутой и всё такое. Он не ответил. Флайс стремительно рассекал верхнюю магистраль, а я кусала губы, пытаясь совладать со злыми словами. Толку в них. Он всё равно запихнёт меня в квартиру и проследит, чтобы я никуда оттуда не делась. Потому что он теперь начальник службы информационной безопасности, чтоб его. И ему плевать, что изнутри меня рвёт на части, а я ничего не могу с этим поделать. Вальсгарды остались у Флайса, проводив нас явно облегчёнными взглядами. Я молчала, пока мы шли к лифтам, и когда поднимались к квартире, но когда оказались у дверей, обернулась к нему. Резко. «Ты со мной не пойдёшь». «Это не тебе решать, тани «Серьёзно? А что решать мне?» «Сейчас ничего». Он перехватил у меня ключи раньше, чем я успела ответить, и тут меня вынесло окончательно. Я ринулась к нему, ударила в грудь яростно, с отдачей в ладони. Снова, ещё и ещё, до тех пор, пока он не перехватил мои запястья. Светлые глаза потемнели, зрачки подёргиваются, величайшее проявление высокой иртханских эмоций. «Дай мне открыть дверь». «Не смей лезть в мою жизнь», — прошипела я. «Понял? Я не твоя младшая сестрёнка». Рванулась, но он перехватил меня ещё сильнее, и теперь уже вся я впечаталась ему в грудь. «Это уж точно», — произнёс он, одной рукой без труда удерживая меня, другой прикладывая ключ к замку. «Дракона хрен!» Я поймала его взгляд лишь на миг, — И этого мгновения мне хватило. Приподнявшись на носки, я рывком впилась в его губы жестко, яростно, зло. Очешуение дракона прямо пропорционально степени свободы. Почувствовав, что хватка ослабла, я мстительно впилась в Иртханскую губу зубами, а потом рванула дверь на себя и отпрыгнула за нее. Захлопнула бы если бы Таргран не остановил, чудом не оставшись без пальцев. В глазах полыхнул огонь, после чего меня просто перехватили поперёк талии. С его и моей комплекцией это, в принципе, труда не составило. «Пусти!» — рявкнула я, молотя руками по этой каменной глыбе. «Пусти, я «Сидеть!» Это относилось к Берри, но сказано было так, что сесть захотелось мне. Гроу, конечно, тоже умел придавить морально, Но Тергранова сидеть на миг выбило из меня даже желание шевелиться. В себя я пришла уже на лестнице, задёргалась, пытаясь вырваться тщетно. Тергран пинком распахнул дверь, каким-то загадочным образом угадав мою спальню, втащил меня, ругающуюся так, что его уши просто обязаны были завянуть, в ванную, сунул в душевую кабину и открыл воду. Отхлынувших на меня ледяных потоков повторно выбило все мысли. Впрочем, в следующий момент вода стала чуть теплее. «Успокоилась?» — поинтересовался он. «Успокоилась? Успокоилась?» Я схватила шампунь и швырнула в него. Следом отправились гель для душа, скраб, и всё это, к моему величайшему сожалению, пролетало мимо. Когда снарядов больше не осталось, я поняла, что меня колотит. Не от холода. К этому моменту душ стал уже вполне приемлемой температуры. «Убирайся», — процедила я. «Проваливай, чтобы я никогда тебя больше не видела, или...» «Или?» «Ты уверена, что твое поведение вписывается в рамки того, что ты собираешься оформлять опекунство?» Его слова прозвучали, как удар под дых. Из меня просто выбило весь воздух, который во мне ещё остался, а вместе с ним и все силы. Я замерла, тщетно пытаясь удержаться от мыслей о другой ванной, которая осталась в запертой квартире в другом районе и которую мы так и не успели починить. Рычащим эхом в сердце ударило «Тани, моя несносная Тани». И мой ответ «С днём рождения, Джерман». Всё. Это просто всё. Сейчас я была искренне благодарна Терграну за то, что он открыл воду, потому что мокрые волосы липли к лицу, и подо всем этим не будет видно слёз. Впрочем, слёз не было. Прежде чем я успела это осознать, Тергран шагнул ко мне в полной боевой амуниции, читай в костюме, притянул к себе, заставив уткнуться лицом в пиджак, который ещё не успел намокнуть. «Пусти». Негромко повторила я, потому что сил вырываться не было. «Не смей это делать. Не смей меня жалеть». «Из всех, кого я знаю, ты меньше всего заслуживаешь жалости, Тони». Я подняла на него глаза. Сейчас его лицо казалось размытым, из-за потоков воды, разумеется, но жалости во взгляде действительно не увидела. Жёсткость и холод, столь свойственные ему, Да и, пожалуй, что-то ещё. что ты ещё уже не моё дело. Зачем ты залез ко мне в душ? Затем, что мне тоже нужно было остыть. Он отпустил меня и вышел. Я слышала, как на пол льётся вода. Костюм ему намочила знатно. Закрыла дверь душевой кабины, начала выпутываться из одежды, когда в стекло постучали. Тебе точно понадобится это. Гель для душа и шампунь вернулись на полку, мокрую одежду я комом сложила вниз. Расправила плечи, подставляя лицо струем воды. 10 лет Мика не превратятся в десять лет Гроу. Что бы там ни случилось, не превратятся. Сибрила, значит, Сибрила. Это его выбор, это его решение, и я тут совершенно ни при чем. Дело не во мне, дело в нём. Если кто-то не был готов к отношениям, это не я. Это он. Странно, но вот такие простые мысли действительно помогали. Раз за разом, повторяя их про себя, я унимала дрожь, растворяла бьющуюся внутри боль. Ненадолго, конечно. Завтра она обязательно вернётся. Но это будет уже иначе. Принять, что всё кончено, и научиться жить с этим, Мне придётся это сделать. Придётся, если я хочу стать матерью для Ленардо. Если хочу сниматься в Ильерской, без оглядки на то, как эту сцену увидел бы он. Если хочу жить, а не существовать, гореть, а не тлеть, танцевать, а не двигаться. Когда я закрыла воду и открыла дверцы, в ванной обнаружился драконий стул, на котором висела пижамка. Капель на полу не осталось, Правда, в углу валялось скомканное полотенце. Ещё на стуле лежал верт. Нахмурившись, я взяла смартфон. Коснулась дисплея и увидела сообщение. «Спокойной ночи, танни Хотела бы я знать, как он его разблокировал. Пижамку, впрочем, надела. Оглянулась на мокрую одежду и кроссовки, махнула рукой. Потом кроссовки всё-таки вытащила и запихнула в сушилку вместе с юбкой и кофтой. Берри нигде не обнаружилась, из чего я сделала вывод, что Тергран сдал Виаре Вальсгардам погулять с ней. И на том спасибо. На всякий случай насыпала ей в миску корма, чтобы не оголодала до утра, налила воды и с чувством выполненного долга вернулась к себе. Спать. Спать — это хорошо. Не спать — плохо красноглазые тони, поспавшие три часа, золотая середина. Наверное. Я думала об этом, когда просыпала только что перемолотый кофе вместо кофеварки на столешницу, из-за чего сунувшая любопытный нос поближе к тарелкам Берри расчихалась и убежала с кухни. Я осторожненько смела горстки кофе туда, куда положено, поставила кофеварку на нагревшуюся панель и пошла встречать гостей, то есть вальцгардов. «Ребята, заходим по одному», — сказала Рону с напарником. «У меня кофе варится, пить будем вместе». Вообще, чисто теоретически, мне должно было быть стыдно за то, что я вчера покусала Терграна. Но стыдно не было. Гораздо больше меня интересовало, как он разблокировал мой телефон, и еще больше хотелось узнать, можно ли научиться столь полезному навыку, не обладая особыми талантами. Правда, где я буду их применять, я не догадывалась, Но это пока. Мало ли что в жизни случится. «Привет, Берри!» Рон потрепал Виаре по голове, и она снова оглушительно чихнула. «Кофе надышалось!» пояснила я и пошла на кухню. Звякнул тостер, и я вытащила слегка подгоревший хлеб прямо на тарелку. «Сейчас будут сэндвичи. Тебе вовсе не обязательно нас кормить. Я сказала, сейчас будут сэндвичи». «Ты в курсе, что это звучит угрожающе?» Напарник Рона, дай мне дракон памяти, я опять забыла его имя, улыбнулся. «Я могу погулять с бэри «Считай, отмазался». Рон наклонил голову. «Вообще-то Верт». «Верт, Верт, Верт, Верт, как мобильник. Нас принять должно быть двое». Да, если я подавлюсь сэндвичем, один будет делать мне искусственное дыхание, а другой вызывать службу спасения. Особенно учитывая, как безответственно эта особа подходит к вопросам личной безопасности. Эта особа посмотрела на Рона очень внимательно. Ты с Тарграном случаем с утра не общался? Общался. Он хмыкнул и кивнул напарнику на Берри. Иди гуляй. Пойдем, пушистик. «Пушистик?» Пушистик довольно подскочил и побежал к дверям. Радость от прогулки у Берри равнялась исключительно радости от еды, а учитывая, что вальсгардам, этой смене, она доверила бы даже свой сухой корм, жизнь мигом стала прекрасна. Наверное. Потому что, когда хлопнула дверь, мы с Роном остались наедине с гейзерной кофеваркой и тостером, ну и еще с листьями салата, которые я заранее разложила просушиться. «И что тебе рассказал Таргран?» — поинтересовалась я. «Да, в общем-то, ничего такого. Сказал, что ты вела себя несколько импульсивно». «Так и сказал?» — фыркнула я. «Так и сказал». Я пожала плечами и сняла кофе с плиты. «Так с чем тебе сделать сэндвич?» мне хватит кофе». «Ладненько». Я потянулась за чашками и чуть не выронила одну, когда услышала. тани Тергран не желает тебе зла». Обернулась. В одной руке чашка, в другой кофеварка. «Рон, пожалуйста, не начинай». «Я видел, как ты с ним общаешься». «Да ну». «У него тоже не самый лёгкий период». Его поставили во главе службы информационной безопасности после одной из самых страшных кибератак нашего времени. Я сделала вид, что занята кофе. Он согласился, поскольку понял, что нужно двигаться дальше. После такого заявления заниматься кофе стало как-то сложнее. У него была девушка. Вообще, насколько я знаю, всё было гораздо серьёзнее, чем просто девушка. Они собирались стать парой. «Ну и откуда ты это знаешь?» «Кофеварку я на всякий случай поставила», подвинула чашку в сторону Рона и занялась сэндвичами. Трейк Фартсон была дружна с Делис. Делис — пресс-секретарь мэстро Халлорана, — закончила я. И по совместительству девушка Рона. «Трейк похитили, чтобы подобраться к твоей сестре». Пытались шантажом заставить Терграна предать холоранов. «Так, ладно. Нож, наверное, тоже стоит отложить». Он думал, что успеет. «Наверное». Во всяком случае, вопрос о предательстве для него не стоял. Рон сделал глоток. «Кофе шикарный». «Шикарный». Согласилась я и поняла, что некоторые события происходят, ну, очень вовремя. Например, то, что Верт с Берри вернулись». Уже на полпути к двери я поняла, что у Верта нет ключей от квартиры, зато есть доступ в дом и что звонок должен звучать по-другому. Коснулась панели видеосвязи, и на дисплее возникла Эмири. Сложив руки на груди, подруга стояла у моего дома с таким видом, словно собиралась брать его штурмом, а увидев меня, мгновенно подобралась. «Я вчера посмотрела новости, Танни Ладе», — заявила она. Не хочешь объяснить, что всё это значит?» Прежде чем я успела открыть рот, Эмири ткнула в меня пальцем. «И твоя страшная рожа меня не напугает». «Страшная?» переспросил Рон из-за моего плеча. «Грозная», — поправилась подруга. «Рон», — простонала я. «Тони, я должен тебя защищать». «А ты мери в первую очередь», — донеслось свирепое из динамика. «Особенно, если ты сейчас же не откроешь мне дверь!» «Ой!» Я нажала кнопку, и подруга влетела в дом, дисплей погас. Я же обернулась к Рону и выразительно на него посмотрела. «В комнату я с вами не пойду», — невозмутимо сообщил он. «И на том спасибо. Завтракали мы втроём в дружном молчании. Ну ладно, в пятером Хотя ела одна я...» в Вальцгарды пили кофе, Берри вымогала еду, а Эмири смотрела на меня так, что не оставалось ни малейших сомнений. Разговор нам предстоит, но очень серьёзный. Ещё меньше сомнений осталось, когда я едва успела поставить пустую тарелку на столешницу, а меня уже схватили за руку и потащили за собой. «Значит, просто уехал в Ферверн, да?» Поинтересовалась подруга, захлопнув дверь и уперев руки в бока. «Просто на время?» пока всё это с его отцом не решится, да?» Я пожала плечами. «А что я должна была сказать?» «Правду», — сообщила Эмири. «После того, как ты рыдала в моей спальне, ты должна была сказать мне правду». «Зачем?» — подруга приподняла брови. «Нет, правда, зачем? У тебя всё хорошо, вы назначили дату свадьбы, он, наверное, скоро тоже». «И я тебя сейчас убью», — пообещала она, резко шагнув ко мне. «И знаешь за что? Не за то, что мне ничего не сказала. Набыл с ним. За то, что ты куда-то дела мою Тани Ладе, которую я знаю и люблю. Ту, которая расколошматила бы в его квартире всё, а после с чувством выполненного долга наревелась и пошла жить дальше». Я усмехнулась. «А если той Тани больше нет?» Не дожидаясь ответа, отвернулась и отошла к окну. Здесь оно было обычное, не панорамное, хотя тоже достаточно большое. По сути, Эмири была права. Тони, которую она знала, действительно разнесла бы квартиру Гроу, а после, вот что было бы после, я понять не могла, у меня сбоила фантазия. Надеюсь, это ненадолго, потому что мне спецэффекты рисовать надо, креатив проявлять. Ильерскую играть опять же, и это уже завтра. Сценарий наконец-то домучили, точнее, доделали первую часть. Вторую будут дорабатывать на ходу, поскольку сроки съёмок нам ужали в такие тиски, что не продохнёшь, и это тоже хорошо. Всё так паршиво, и Мири подошла и встала рядом. А ты как думаешь? Я хотела спросить, что было бы, если бы Гар сбежал от неё к другой, но передумала. Хотя бы потому, что с Гаром они действительно были вместе, а то, что было у нас с Гроу, я даже не представляю, как это назвать. «Тан, не уходи в себя, а?» «Не уйду. Меня всё равно нет дома». «Очень смешно», — Эмири вздохнула. «Хочешь, я поеду в Ферверн и выдеру ей все волосы?» Я покачала головой. «А ему?» Эмири запрыгнула на подоконник, чтобы заглянуть мне в глаза. «Во всех местах». Я, наконец-то, перевела на неё взгляд. Мне хотелось что-то сказать, но я не могла. Наверное, только Эмири могла расколупать это так, что боль из плотно запечатанной раны просочилась наружу и сейчас заставляла меня чувствовать себя живой. Впервые за последнее время. Не сказать, что это было приятное чувство, но это было хотя бы чувство, а не его жалкое подобие. Я люблю его, тихо сказала я. Но я понимаю, что больше ничего не будет. Теперь молчала Эмири. Молчала и смотрела на меня и в серых глазах с наспех подведенными стрелками, видимо, торопилась на самый ранний рейс телепорта. Тоже не было ни капельки жалости. Для меня это было важно потому что если бы она вздумала меня жалеть, меня бы это добило. Не после неё. Хорошо, что ты это понимаешь. Не уверена. Зато я уверена. Иди уже ко мне, а? Она спрыгнула, и я даже полшага не сделала, как оказалось в её объятиях. Нет, слёз по-прежнему не было, но в её руках было удивительно тепло, и даже мысль о том, что с Гроу всё казалась не такой болезненной, как раньше. Я прокручивала её в голове снова и снова, повторяла раз за разом, приводя на глубину какого-то нового осознания. И слёзы всё-таки пришли. Странные и слабые. Сначала по щеке скатилась одна, потом вторая. «Я намочу тебе кофту», — предупредила я. Да она была с ней. И Мири крепко прижала меня к себе. «У меня в рюкзаке смена есть». Давай поплачь. Вот так. Умница. Умница разревелась в лучших традициях сопливой мелодрамы, пропуская через себя каждое свидание, каждую встречу, каждый взгляд. Подводные солнышки и детеныши и дракона, его руку на своей талии, обжигающее дыхание на плече. Понемногу слезы сходили на нет, и за их пеленой терялись воспоминания. Отступали на второй план, растворяясь в настоящем. «В Ферверн я, конечно, не поеду», — сообщила Эмири, когда отстранилась. «Но если случайно встречу на улице, отобью палку-размножалку, так и знай, потому что никому не позволено заставлять Тани Ладе плакать, особенно два раза подряд». Я фыркнула сквозь слёзы. «И нечего тут хихикать», — сказала подруга. «Для меня это не шутки. Между прочим, заставить плакать такую сильную и смелую — «Обо мне столько хорошего, как в последние дни за всю жизнь не говорили ни к добру!» Она щелкнула меня по носу. «Как ты? Это надо быть редкостным придурком! Впрочем, пусть и живет и мучается. Без тебя!» Я глубоко вздохнула. «Если бы у меня были сомнения, хотя бы крохотные сомнения, что я ему нужна, я бы уже была в ферверне. Но сомнений не было. Не стал бы он объявлять о помолвке с Сибриллой, если бы чувствовал ко мне хоть что-то. Не стал бы сообщать о нашем расставании по телефону. Всё хватит». «Погулять хочешь?» — поинтересовалась я у Эмири, когда вернулась из ванной. «С удовольствием. У меня до вечернего телепорта и ещё уймы времени». Я улыбнулась. «Что сказал Гар, когда ты собралась ко мне?» «Сказал, что хочет поехать со мной» а я сказала, что это девчачий вопрос, и он будет совершенно не в тему. Я снова фыркнула. И он не обиделся? Это не самое страшное, что я сказала ему за последнее время. Заметила Эмири, подошла к гардеробу и, совершенно без зазрения совести, сунула туда нос. Так, что тут у нас? Тебе нужны нормальные отношения, тани Я чуть не подавилась воздухом. Ты сейчас точно не про новые джинсы говоришь? Нет. Подруга обернулась, доставая лёгкий сарафан, который я купила совершенно спонтанно. Не про джинсы. У тебя просто не было нормальных отношений, Тан, в которых мужчина не сбегает, поджав хвост после первой ссоры, в которых, разругавшись, вы возвращаетесь домой в разное время, дуетесь, но всё равно обсуждаете всё вместе, в которых иногда он полдня режется в онлайн-игру, и ты готов его за это прибить – Но потом понимаешь, что вчера он пять часов таскался с тобой по бутикам и говорил, что тебе идёт, а что нет. Пресновато, но именно это настоящее отношение, а не фонтан страсти на почве второго полового созревания. Хотя фонтан страсти тоже круто, без него никуда. Я уже собиралась ответить, но мне в руки сунули сарафан. Надевай и пойдём гулять. Отношения у всех разные. Заметила я, возвращая сарафан на место, и полезла за сменными джинсами, когда меня шлёпнули по рукам. «Надевай платьице, ты же девочка!» и «Имири, ты в курсе, что я умею кусаться?» «Надеюсь», — подруга прищурилась. «Очень на это надеюсь, потому что ты моя зубастая тони, и ты сделаешь всё, чтобы стать самой счастливой девчонкой на свете. А если не сделаешь, я приеду и...» У меня нет палки-размножалки, — философски заметила я. Ничего, я найду другой способ вправить тебе мозги. Дружелюбно, — заметила она, содрала сарафанчик с вешалки, сунула мне в руки и запечатала гардероб спиной. Все, дуй в ванную. Я это тебе припомню, — пообещала я. И пошла в ванную становиться девочкой. давай сначала. «Это несколько претенциозно звучит, ты не находишь?» «Ну, я же теперь актриса, мне положена претенциозность». С Тарграном мы встречались на побережье, на том самом месте, где я его откровенно послала. С той лишь разницей, что в этот раз дело было уже ближе к ночи, и я сама позвонила ему и попросила приехать. Рон и Верт делали вид, что их не существует, а я смотрела ему прямо в глаза. «Да». Не так я себе представлял нашу встречу, Танни. А как ты её себе представлял? Не знаю. Но, по-моему, начать сначала неплохая идея. Вот и отлично. Мы вместе направились по линии прибоя. Я даже сняла шлёпанца, чтобы иметь возможность беспрепятственно намочить ноги. Вода была тёплой, и когда накатывала, с шипением пенилась, чтобы потом отступить. Значит, завтра на съёмке? спросил он. Ага, ничего так не ждала, кажется. Теперь я при всём желании не могла на него смотреть так, как раньше. Случись мне выбирать между долгом и близким человеком, наверное, со стороны очень просто решить, что ты обязан выбрать долг, особенно если давал присягу и всё такое. Почему ты подал в отставку, спросила я. «Не могла же я вот так сходу вывалить на него то, что Рон мне всё рассказал?» «Рон мне всё рассказал». М да И эти мужчины будут мне говорить, что у женщин на языке ничего не держится?» «В общем-то, это не тайна, Тони. Не... Гибель Трей транслировали по всем каналам. Её отец собирался баллотироваться в правящие, в Эйстон-Вилла». «Мне очень жаль», — тихо сказала я. Это было два года назад. Два года назад. Два года назад я ещё была в Мейстоне, но поскольку визор особо не смотрела, полностью погружённая в свой внутренний мир, этот момент как-то упустила. По сути, я всю жизнь была погружена в свой внутренний мир, напрочь забывая о том, что есть ещё внешний, и что в нём тоже происходят события. «Два года», — сказала я. «Это много или мало?» Тергран пристально на меня посмотрел. «Достаточно, чтобы научиться с этим жить, если, разумеется, у тебя есть такое желание». Я хмыкнула. «Для парня, который залез ко мне в душ, ты слишком серьёзный. Для девушки, которая кусается по поводу и без, ты тоже». «Расскажи о ней», — попросила я. «Если хочешь, конечно». Она была красивой. Тергран даже не сделал паузы. Не знаю, как ей это удавалось, но она была красивой, даже когда просыпалась с растрёпанными волосами и следами от подушки на щеке. В его голосе не было горечи, только какая-то светлая, далёкая грусть. «Девушки с растрёпанными волосами и со следами от подушки на щеке самые красивые. Разве ты не знал?» Догадывался. У неё была такая смешная привычка всё время заправлять волосы за уши. В детстве ей говорили, что у неё слишком маленькое лицо с острым подбородком, поэтому она их всё время заправляла. Даже на официальных приёмах, неосознанно. Несмотря на то, что лицо у неё было правильной формы, я бы сказал, самое удивительное лицо на свете. «Ты видел подводные солнышки?» Он остановился, и я тоже. «Шлёпанцы в руке определённо были лишними, потому что торчали, и мне пришлось отвести руку за спину». «Тони, я это пережил». «Правда?» «Правда. Иначе бы не вернулся к работе». Когда он замолчал, шум накатывающих на берег волн стал громче. Таким, словно кто-то прибавил громкость во всех динамиках. Тишину сейчас нарушал только он, сверкающая нить побережья казалось далёкой, как и фигуры Рона с Вертом. «Знаешь, чего я сейчас хочу?» спросила я, глядя ему в глаза. «Искупаться». Прежде чем он успел ответить, я стянула сарафан, оставшись в одном белье, а потом одним рывком бросилась в воду. Вода окутала мягким тёплым шлейфом, а вот накатывающую волну я пропустила. Она накрыла бы меня с головой, если бы раньше меня не подбросила ввысь, Сильные руки Тарграна сомкнулись на талии, и пенный гребень покатился дальше, разбившись о берег. Меня же резко развернули лицом к себе. Злой дракон. Очень-очень злой дракон. Глаза полыхают алым, зрачки вертикальные, а звериным началом несет так, что самки, простите, иртханессы, со всего зингспреда только каким-то чудом сюда не слетаются на лакомый кусочек. Тани, прорычал он. Ты чем думала, когда ночью лезла в воду, не умея плавать? У тебя устаревшие сведения, фыркнула я. Уже умею. Следующая волна все-таки нас накрыла, и теперь я тоже оказалась с мокрыми волосами, равно как и Тергран. Нет, ну правда, злиться ему было на что. Опять в воде, опять в костюме, опять из-за меня. В эту минуту меня только чудом не разобрал смех. «Когда-нибудь ты доиграешься», — сказал он. «Давай на берег тони». «Не хочу. Расскажи лучше, что ты ещё обо мне знаешь, начальник службы информационной безопасности?» Тергран прищурился. «По-твоему, это смешно?» «По-моему, смешно всё, что не грустно. Ты уже два раза из-за меня искупался, а я в одном белье, так что давай, не ломайся». В отражённом лунном свете его глаза казались маяками, за которые мне хотелось держаться. Несмотря на то, что пламя с них сходило на нет, и сейчас они отливали сталью, в них было что-то невыносимо глубокое, такое, что заставляло верить. Рядом с ним мне вообще ничего не угрожает, и всё, что происходит, правильно. «Знаю, что твоё собрание перенесли», — сказал он. «Организационное, по обучению в школе родительскому мастерству». Так это ещё никто не называл. Знаю, что сегодня ты встречалась с Эмирей, и что она промыла тебе мозги на тему «надо жить дальше» и всё такое. Поэтому ты творишь непонятно что. Я? Разве? Давай на берег, Тони. На берег было бы правильнее, но я подхватила очередную волну, подаваясь вперёд, вливаясь поцелуем в жёсткие губы, как океан в побережье. На миг, отозвавшийся в глубине груди странной дрожью, он мне ответил. Коротким движением вперёд и скольжением губ по губам. После чего рывком увлёк под воду, и когда прямо в воде нас подбросила волной, я дёрнулась назад. — Очень круто! — сообщила, вынырнув на поверхность, отплёвываясь и показывая ему большой палец. — Ещё одна такая выходка, и мы перестанем быть друзьями. Серьёзно произнёс он. «Мне не нужен друг, Дар», — сообщила я. «Мне нужен мужчина». «Тебе нужно время». «Два года?» Он не изменился в лице, а мне стало стыдно. Не потому, что я его целовала, просто то, что он мне рассказал, трогать было нельзя. «Прости», — сказала негромко, и в два рывка достигла дна, где можно встать на ноги. «Искупались?» — поинтересовался Рон, протягивая мне пиджак. «Тактично, надо сказать, поступил. Подошёл, когда я уже успела влезть в сарафан. Правда, благодаря мокрому белью он всё равно ничего не скрывал». «Да, очень советую», — фыркнула я. «Вон Дару так зашло, что даже раздеваться не стал». Рон с Вертом свою функцию выполнили. Вручили мне грелку — поэтому сейчас снова отошли на безопасное расстояние. Читай ровно на то расстояние, чтобы позволить нам с Терграном поговорить. Вот только я не представляла, о чём с ним ещё говорить. Тони, о том, что случилось, забей, ничего не случилось. Ты первая женщина, на которую я вообще посмотрел после Трей. О, ну это уже точно лишнее. «Ты в курсе, что мужчину в мокрой рубашке и брюках сложно воспринимать серьёзно?» «А ты попробуй». Стали в его глазах стало больше, но холоднее они почему-то не становились. И я сейчас думаю о холодном душе. «О том, в котором мы были вместе?» «О том, в котором тебя не будет, потому что иначе он бесполезен». «Когда я говорил, что сам вызвался заниматься информационной безопасностью, я не лгал. Я действительно думал, что проверка информационных систем в Зинксприде и твоя защита — это серьёзное дело, которым стоит заняться лично мне. Но рядом с тобой понимаю, что это уже чуть больше, чем просто работа, поэтому давай не будем усугублять». «Давай», — согласилась я. «Я бы сейчас на что угодно согласилась, поэтому кивнула в сторону парковки, которая осталась далеко позади. «Всё, поговорили? Пойдём?» «Я хочу пригласить тебя на свидание». «То есть ты сейчас вот так оттолкнул девушку в кружевном белье, а потом приглашаешь её на свидание?» поинтересовалась я, сложив руки на груди. «Я оттолкнул девушку в кружевном белье, чтобы завтра у неё не было очередного повода переживать» потому что у неё съёмки, ну и ещё самую малость потому чтобы она меня не возненавидела. Я страшный эгоист, они, знаешь ли. «Знаешь, вот возьму и возненавижу тебя сейчас, за попранную гордость», — сообщила я. Тергран убрал мокрую прядку с моего лица. «Я не прикасался к твоей гордости». «А я о чём говорю?» Несколько мгновений я смотрела на то, как он обтекает буквально, потом покачала головой. «Знаешь, я не пойду с тобой на свидание. Свидание — это слишком скучно. Только разнузданный секс в океане, только хардкор?» Расхохотались мы одновременно, и мне снова пришлось утирать слёзы, только на этот раз уже от смеха. «Ладно, пойдём». Он предложил мне руку, — Как честный Иртхан, лапавший тебя в воде, я обязан проводить тебя до флайса. — Как честный Иртхан, ты обязан мне рассказать, как ты вломился в мой верт. Тергрант приподнял брови, но мои и правда пошли. Лёгкий ветерок, который до этого обдувал весьма приятно, сейчас, даже в душные ночи, возил холодным языком по мокрой одежде и всему, что ею не прикрыто. — Расскажу, если пойдёшь со мной на свидание. «Это шантаж. А кто об этом узнает?» Я вздохнула. «Кажется, у меня нет выбора. Если я хочу стать хакером...» «Если ты хочешь стать хакером, я вынужден буду тебя арестовать прямо сейчас». «О да, арестуйте меня, мэстр, начальник службы информационной безопасности!» Перебрасываясь шутками, мы всё-таки добрались до парковки, где разошлись по флайсам. Впервые за несколько долгих дней я чувствовала себя, если не самой счастливой девчонкой, то где-то на пути к этому. Сегодня у меня был прекрасный день. Завтра начнутся съёмки, я сыграю Ильерскую, выучусь на лучшую маму, оформлю опекунство и поеду на свадьбу Камери вместе с Ленардом. А остальное — два года или два месяца, загадывать сейчас ни к чему. Хаармарк, ферверн. Сказать, что он был в бешенстве, значит ничего не сказать. Вместо того, чтобы получить Таиран и на пять лет выйти из игры, а этого хватило бы с лихвой, чтобы окончательно поставить в деле Джермана Гроу жирную точку, этот недоносок сбежал в ферверн, прикрываясь провалившимся в кому папашей. Папаша, к слову, должен был сдохнуть, но тоже решил отложить этот момент до лучших времён. Если бы он знал, что эти двое — такие живучие приспособленцы, сделал бы всё иначе. Теперь же оставалось только наблюдать за тем, как развиваются события. Пока что они развивались наихудшим для него образом. Полукровка, всю жизнь воротивший нос от политики, внезапно возгорел желанием продолжить дело отца, а этот почти отставной Виндер Бергхен принял его с распростёртыми объятиями. Нет, чтобы вернуть в варангару в подарочной упаковке. С пафосным видом вещал о том, как важна сильная кровь, и о том, что Тейран — пережиток прошлого, особенно учитывая, что в его случае это была экстренная мера. Словом, полное дерьмо. Усугубляло дерьмовость ещё и то, что недоносок Гроу с какой-то радостью бросил девицу, по которой сходил с ума и из-за которой должен был ходить в Тейран, и переключился на подружку юности. Он следил за ним с особой тщательностью, надеясь найти хоть один признак того, что это обман, но нет. Гроу действительно её кинул. Пошёл по следам папаши с той лишь разницей, что ему не пришлось отнимать у неё ребёнка. Надо было сразу понять, что такие, как этот полукровка, выживают в любых обстоятельствах. Оттолкнув голограмму виртуального управления ноутбуком, он поднялся так резко, что кресло отъехало в сторону. В последнее время не получалось держать себя в руках. Да у кого бы получилось? Драконья кровь кипела в жилах, а осознание того, что всё было на смарку, всё — и дурь Милоры, и гаренджер и налёт в Зингспреди — просто сводило с ума. Ведь он рисковал. Каждый раз рисковал, включаясь в эту опасную игру. Пусть даже его детское увлечение давно переросло в профессионализм. Впервые он понял, что может взломать любую систему и сделать так, что никто ничего не заметит, еще в детстве. Ему было 11, тогда еще были живы и мать, и отец, а началось все со школьной базы данных, где надо было удалить таблицу успеваемости. Ему давались далеко не все дисциплины, и хотя в других он был лучшим, Отцу всё равно было недостаточно. За минус в Балле он в лучшем случае получал головомойку, а в худшем — трёпку, после которой пару дней толком не мог сидеть. Когда страх перед оценками преодолел границу страха быть разоблачённым, он впервые стёр данные. Безнаказанно. Эти кретины из школьных информационных систем разводили руками и говорили, что кто-то из старшеклассников здорово заплатил кому-то, чтобы такое сделать. Знали бы они, кто их уделал, удавились бы от осознания собственной неполноценности, но они не знали. Так и объявили виноватым одного красавчика, который допустил большую ошибку, позволил себе поцапаться с директрисой по поводу несправедливо выставленных низких баллов. А потом поругался с расследующей дело комиссии, за что был исключён из школы, и спился за пару лет. Так ему и надо. Он терпеть не мог всех этих лощёных мальчиков, к ногам которых девчонки просто штабелями укладывались. Его они просто не замечали, но это осталось в прошлом. Сейчас всё по-другому. Сцепив пальцы до хруста, он подошёл к окну. Неизменная панорама, открывавшаяся с высоты офиса, немного успокаивала. Немного. Его, гения информационных технологий, никто не обыграет. Никогда. Тот случай в школе стал первым успехом, и успех впоследствии продолжался. Именно он влез в систему управления флайсом отца и уронил его с высоты на горный хребет за всё, что он сделал, за всю его жестокость, за все его пренебрежительно-снисходительные взгляды, за это годливое выражение лица, когда отец говорил, что сил в нём не хватит, даже чтобы Виара толком построить. К сожалению, он не знал, что с ним была мать. Её он убивать не хотел, правда не хотел, и по-своему любил отчасти, потому что это вялая, не смевшая даже толком открыть рот в присутствии отца женщина, никогда за него не вступалась. Как бы там ни было, именно та ситуация научила его всё проверять и перепроверять перед тем, как действовать. Конечно, всегда случаются форс-мажоры, но многое можно предусмотреть, предугадать и просчитать. Если действовать разумно, любую ситуацию можно переиграть и обернуть себе на пользу. Сейчас главное не торопиться. Несколько глубоких вдохов и выдохов стянули зрачки в тонкие точки, ледяная корка на ладонях начала таять. Да, всё, что ему нужно сейчас, — это время. Пусть даже его не так много, выборы уже совсем скоро и кандидатуру Джермана приняли к рассмотрению. Стоило об этом подумать, и спокойствие как не бывало. По стеклу поползла паутина иния, в глазах полыхнуло пламя. Нет, надо же додуматься, полукровку, этого дерьмового недоноска посчитать достойной кандидатурой. Это его должны были предложить взамен впавшего в кому дядюшки. Рычание и хруст привели в себя. Ромбовидный светильник превратился в ледяной пласт и осыпался крошкой к его ногам. Глядя на тающие в воздухе кристаллики Он плотно сжал ладонь, унимая пульсирующее на ладони пламя, а потом резко направился к дверям. «Единственный Грандхарсен, которого я уважал, сейчас в больнице. Ты мне предлагаешь расплакаться или самоуничтожиться?» Ненавистный Ландерстерк и еще более ненавистный Полукровка застыли друг напротив друга в его приемной. Девица-секретарь цветом лица напоминала вечно заснеженную верхушку пика Рохт. Заметив его, Ландерстерк сверкнул потемневшим взглядом и вышел. Этот заносчивый гад напоминал ему того самого красавчика, которого исключили из школы, с той лишь разницей, что тот вообще был человеком. При всём при этом смотрел свысока, и во взгляде его читалось. «На что ты вообще способен, малявка?» и где он сейчас?» «Не переживай, кузен». Полукровка хлопнул его по плечу. «У некоторых чувство собственной значимости эту самую значимость перевешивает». Его передёрнуло, но он изобразил подобие улыбки. Смотреть на Джермана Гроу было невыносимо. Явился сюда со своей небрежной прической, напрочь игнорируя принятый в компании дресс-код, и все девицы пускали по нему слюни, даже эта идиотка из его приёмной. «Пойдём в кабинет, или так и будешь на меня любоваться?» Не найдя в себе сил ответить что-то, что его сейчас не выдаст, указал в сторону дверей. Он мог бы размазать его, просто выпустив огонь, который собирал так долго, всю свою мощь, практически щелчком пальцев но это разрушило бы всё, к чему он так долго шёл. Поэтому сейчас он будет притворяться столько, сколько придётся, и будет на стороне Гроу до тех пор, пока не настанет время нанести удар. Какой? Он пока ещё не решил. В ту самую минуту, когда он об этом подумал, телефон недоноска взорвался мелодией. Какой-то роковой композиции которую тот сам в своё время напел в дерьмовом мюзикле под названием «Мир без тебя» — высшая степень самолюбования. Что ж ему не сиделось на месте, если все его амбиции сводились к таким вот постановочкам, от которых большинство нормальных людей просто тошнит? «Да, Сип, как добралась?» «Отлично. У нас тут самый разгар веселья». Гроу приподнял бровь. «Серьёзно? Надеюсь, на выходные у тебя получится выбраться. целая неделя без тебя — это кошмар. Надо будет последить за ней, послушать их разговоры, насколько он помнил, у них было сочетание огней. Я тоже тебя целую. Удачи на съёмках». Полукровка нажал отбой и посмотрел на него. «Даже не представляешь, какая это задница, когда твоя будущая жена — актриса». Гроу прошёл в кабинет, и он последовал за ним. Так, будто это был не его кабинет, а этого недоноска. В мыслях крутилось что-то очень важное, что-то такое, едва осязаемое, едва уловимое, и пока он не мог понять, что. Но ничего, в самое скорое время он совсем всем разберётся. Гроу ещё пожалеет, что сунулся на его территорию, очень сильно пожалеет. Сидел бы в орангаре с этой своей танной ладе и в Таиран, остался бы жив, а так повторит участь своего папаши. Папаша! Вот оно! То самое, что он упускал. Мимо Гроу прошёл, с трудом сдерживая улыбку. Нет, он не будет убивать его. Сам. Он сделает всё иначе. Устроившись в кресле, сцепил руки на столе. — Зачем ты хотел меня видеть?